Глава одиннадцатая. Сам Мартин не сразу понял, что совершил ошибку. Только когда король уставился на него немигающим взглядом, до него дошло. Мартин завертелся как уш на сковородке и кинул извиняющийся взгляд и на отца, и на Жордена, и на меня. — Всем как следует подумать, как может быть связана эта секта с нашими интересами. И обсудим это снова завтра, — велел король. — Все свободны. Мартин, останься. Видимо, король понимал, что хвалить принца надо в присутствии других, что он недавно и сделал, а ругать все же наедине. Ох, чувство и влетит ему сейчас за то, что язык распустил. Мы так старательно сохраняли эту тайну. Мы с Жорденом, переглянувшись, первыми покинули заседание совета. В такой ситуации лучше не задерживаться, но это отойдя далеко, эту тему поднимать не стали. Оба хорошо поднимали, что уже ничего не поделать. Если в окружении тех людей, что сегодня были на Совете, есть предатель, очень важная информация скоро достигнет Совета Десяти Бельбы. Так что сосредоточились на конкретной задаче по узнику в Бельбе. — Не буду претендовать на ваши тайны, граф, — сказал мне Жарден. Насколько я понимаю, с моей стороны будет достаточно передать вам текст божественной клятвы для будущего короля, сразу же, как она будет готова. С остальным вы справитесь сами. Все верно. Не совсем так, лорд Джордан, хотя я и благодарен вам за такую веру в меня, — ответил я ему. — Отвага, как же. Славу мы поделим пополам, а делать он вообще ничего не будет. Я могу проникнуть в камеру к узнику, но мне нужно содействие в паре моментов. Во-первых, неплохо бы сразу передать Несмана маскировочный артефакт, чтобы я мог вывести его из дворца, с легкой и быстрой привязкой. А во-вторых, мне нужен гранд -Маг в полное распоряжение, чтобы он и закинул меня туда в нужное время и сразу же и забрал вместе с кузником. «Думаю, это разумные запросы, и я легко согласую их с королем», — кивнул лорд. И мы, вежливо раскланившись, разошлись. Я тут же направился к Джоан и Илору. По дороге думал о полученном от короля задании. Какого-то негатива у меня по его поводу не было. Задание на самом деле интересное, к тому же не такое и долгое. А еще оно дает шанс побыстрее закончить со всей этой эпопеей нашего посольства в Бельбе, вернуться домой и да заняться делами своего клана. Хотя, возможно, я чрезмерно оптимистичен». Если у Белы появится новый жених вместо Горбеда, то не начнется ли снова вся эта многонедельная волокита по поводу свадьбы? Только не это. Надеюсь, в этот раз король Драск плюнет на многовековые традиции и быстренько поженит свою дочку с новым кандидатом на ее руку, пока тот жив. Думаю, статус Белы как вдовствующей королевой Бельбы его тоже вполне устроит. Выдаст ее за какого-нибудь принца из дружественной аргенту страны и династия еще и окрепнет. Экстренное заседание Совета Десяти Бельбы. «У нас не получилось, но кого-то вышло убить Горбеда», сказал, наморщив лоб, патриарх Сияющего Меча. «И хотя наша цель достигнута, напрягает то, что мы не знаем интереса того, кто это сделал». «Это верно», согласился с ним патриарх Лавового Поля. «Но, тем не менее, нам нужно срочно определяться, что мы будем делать». Король уже давно утратил разум, и никакое загадочное лечение ему его не вернет. Фактически с гибели Горбеда Бельба утратила правящую династию. Может быть, не все это поняли, но точно скоро поймут, — сказал патриарх сияющего меча. — Ко мне уже обратился двоюродный брат короля, рвется в новые короли, намекает на то, что готов к ограничениям своей власти, — сообщил собравшимся патриарха лунной плети. Да он и своей Академии не в состоянии управлять, фыркнул патриарх небесной смерти. Там и недели не проходит без очередного скандала. Беременные от и студентки. Случаи употребления наркотиков. Вина там вообще залейся. Некоторые преподаватели по несколько недель не ходят на свои занятия, пьют, не просыхая. Студенты только и рады, если его и сажать королем. То только в качестве полной марионетки, потому как если у него будет хоть какая-то власть, он страну угробит за пару лет. Ну на такой он явно не согласится, задумчиво кивнул патриарх сияющего меча. Чем быть королем без всякой власти, тогда уж лучше оставаться ректором. На этой должности хоть есть где разгуляться. «Ай, шпион из его окружения подслушал и сообщил, что он уже обратился к аргенту с предложением работать на короля Драска, если тот сделает его новым королем», — сообщил патриарх звезды разума. Все собравшиеся скривились так, словно отведали лимон. «Такой скользкий тип найдет способ и как обойти божественную клятву, данную нам», — покачал головой патриарх сияющего меча. — Значит, нам нужны другие варианты. — Остается лишь узник, — вздохнул патриарх скрытого урона. — Я подготовил на всякий случай список лучших специалистов по тайным проникновениям, каких только можно нанять, — сказал патриарх звезды разума. — Если мы принимаем решение, то можно быстро связаться с одним из них. — Мы же не знаем вообще, в своем ли еще разуме узник, и можно ли с ним вообще поладить вздохнул патриарх лавового поля. «Вряд ли он совсем уж буйный сумасшедший», возразил патриарх скрытого урона. «По крайней мере, есть уверенность, что народ его точно примет. Уж очень все жалеют парнишка, угодившего в тюрьму из-за своей матери. А поскольку узник находится в безвыходном положении, мы можем навязать ему очень жесткие условия ограничения королевской власти». И в силу молодости и неопытности он достаточно долго может их соблюдать, в особенности учитывая, что мы окружим его преданными нам советниками. «У нас в любом случае нет другого выхода», — вздохнул патриарх Небесной Смерти. «Основывать новую династию очень рискованно. Ситуация в стране слишком нестабильна». «Популярный в народе молодой король из существующей династии — мощный козырь сохранения стабильности. И наши власти!» — кивнул патриарх Лавового Поля. «А что будем делать со старым королем?» — спросил патриарх Сияющего Меча. «Дождемся его возвращения с этого загадочного лечения и не зложим», — предложил патриарх Небесной Смерти. Если во дворце всем будет распоряжаться новый молодой наследный принц под нашим присмотром, то его сдадут его же собственные люди. Они же понимают, что долго не продержится с таким якобы королем. Еще один момент. Если удастся добраться до узника, но он откажется приносить нам божественную клятву, что будет подчиняться совету десяти, то, считаем, он должен немедленно умереть, — предложил патриарх сияющего меча. Считают решение правильным, согласился с ним патриарх Небесной смерти. Остальные члены Совета его тоже поддержали. Эйсон, столица аргента. Во всем, что касается сроков, новой свадьбы остается только надеяться на благоразумие короля. Как-то повлиять на него вряд ли получится, разве что изложить эти же соображения Мартину, чтобы он их ему озвучил. Вряд ли ему понравились все эти недели в Бельбе под постоянной угрозой нападения со стороны Совета Десяти Бельбийцев. Но уж какое впечатление сложилось об этой миссии у его жены, она наглядно продемонстрировала сегодняшней истерикой. Я вот вообще не уверен, что Мартану удастся убедить ее вернуться вместе с посольством в Бельбу при необходимости. Бедная Герсов его уже видала. Хотя что-то я немного забегаю вперед по поводу новой свадьбы. Сначала бы надо спасти наследника короны Бельбы из его камеры, а то если не получится, какая свадьба. Илор и Джоан вместе с грандмагами расположились за отдельным столиком в том же самом малом зале приемов. Там же слуги короля Аргента любезно организовали аппетитно выглядящее угощение. Разительный контраст с тем, чем нас угощали на фуршетах и банкетах в Бельбе. Не крохотные тосты, которые слабовидящему человеку еще нужно найти на почти пустой тарелке, а множество больших блюд, еды на которых было доверху. И все четверо с аппетитом это уплетали. Еще бы, после такого инцидента у тебя всегда будет очень мощный аппетит, даже если ты лично не принимал в нем участие. Конечно, я подсел к ним и присоединился к трапезе. Никто мне никаких вопросов не задавал. И и Джоан понимали, что после визита к королю я не могу делиться тем, что там узнал в присутствии седнешего Юрака. Но ну, а грандмагии сами не собирались ничего спрашивать. Такое любопытство лежало за пределами их обязанностей и хорошего тона. Уже после трапезы я отвел Джоан и Лора в сторону и рассказал, чем поручил заняться мне король. «Дело интересное», — добавил я. «Мне уже не терпится посмотреть, что там за передовые сигнализации системы охраны заказал король Бельбы, чтобы не дать особому узнику сбежать. Я так понимаю, что десять лет назад никакой совет десяти еще ничего никому не указывал в Бельбе. Король был в полной силе. Ну и денег было полно в королевстве, так что по его приказу должны были обратиться к очень хорошим специалистам». «Пойдем вдвоем с тобой?» — спросил меня Эйлор. «Ты проведешь первичную разведку, а после этого уже решим, кто и что конкретно будет делать», — сказал я. «А мне никакой работы в этом деле не найдется?» — капризно вытянула губки Джоан. рад был бы тебя привлечь, но ставки слишком высокие. Ты все же еще начинающий взломщик. А если что-то пойдет не так, то узника немедленно убьют, его и так жалко». Только представь, сколько пацан в этой камере просидел из-за того, что его мать переворот не удала и затеила. Поняла, поняла, вздохнул Джон. Тем временем в зале внезапно появился Синишаль. Давненько я его не видел. Кстати, говорили, что он серьезно болел. Часть его обязанностей исполнял Камергер. Чем же таким болеть нужно, чтобы лучшие грандмаги-лекари, которых при Королевском дворе вызобили и так долго с этим возились? Но сейчас Сенешаль выглядел превосходно. Он громко объявил. «Его Величество Драско великодушный разрешает членам делегации в Бельбу временно быть свободным от своих обязанностей. Через 10 минут Сиднеш и Юрак уже переправили нас порталом в наш клан. Мы с Лором провели небольшие приготовления к нашей миссии. Все необходимое у нас хранилось либо при себе, либо в прямом доступе. Лично мне понадобилось взять только побольше заранее приготовленных болтунов». Убивать охранников не хотелось, хотя мне никто бы и слова не сказал по этому поводу. Главное — выполнить задачу. Другой вариант усыпить я тоже не рассматривал. Если сонный порошок швырнуть в лицо бодрствующему человеку, он вполне успеет поднять тревогу. А вот с болтуном все иначе. Достаточно его вдохнуть, и никто никакой тревоги уже не поднимет. И более того, будет рад сотрудничать с тем, кто бросил в него порошком — или даже с тем, кого инициатор проклятия укажет как человека, достойного полного доверия. Радовало то, что мини-тюрьма для узника расположена прямо в Королевском дворце. В этом здании по определению не может быть никаких помещений с низким потолком. А это означает больше удобство разведки для Эйлора в бесплотной форме. Где-то через полчаса поступил запрос на коммуникационный портал от лорда Жардена. Он не спеша продиктовал мне под запись текст божественной клятвы, которую должен принести узник перед освобождением. Пообещал тем же вечером, как только стемнеет, прислать гранд-мага к нашему зданию. И, пожелав удачи в моем деле, тут же завершил сеанс связи. Гранд-маг от Жардена прибыл вовремя. Он был в маске и не представился. До конца играл роль загадочного шпиона. Меня это полностью устраивало. Мы с Лором тут же отбыли порталом в Бельбу, высадились в километре от городской стены. Давно уже, когда ходили на охоту, приметили там укромный овраг. На глобусе Джон показали его агенту Жардена, и он нас туда без проблемы отправил. А вот для возвращения Грандмаг должен будет уже поджидать нас в парке около Королевского дворца. Проникнем в город и пойдем на дело мы с Лором вдвоем, чтобы не выдавать ему свои секреты. Его задача после этого — быстро нас эвакуировать. Либо с узником, если удастся его вытащить, либо без него. В город попали через стену, я при помощи эспандера, и лора в бесплотном виде. Идти через ворота точно было бы плохим вариантом. После гибели наследного принца вся охрана в городе должна быть поднята на уши». Добрались по крышам до королевского дворца. Я остался на его крыше, а и Элор тут же просочился сквозь нее, чтобы начать поиски тюрьмы. Вернулся он через пятнадцать минут. Они так и сложно оказалось найти. Хорошо, что дворец уже немного изучил, сказал он. Глухая комната без окон. Вон в том направлении. Узник на месте читает какую-то книгу в свете магического светильника. Толстый такой светильник, необычный, глубоко вделан в стену. Это заставило меня обратить внимание на стены, и я заметил, что они отделаны плитами, высасывающими ману. Вход один, двери Зессинской стали. Стена очень толстая, больше метра. Сразу за узким коридором комната с охраной. Там пять человек, из них двое в одеянии магов. Точно не грандмаги или архимаги, в том числе и судя по возрасту. — Это хорошо, — кивнул я. — Разведал подходы к этой комнате, — продолжил рассказ Лор. Она выходит прямо к коридору, ведущему в большой зал для приемов. Там всегда полно внешней охраны. Закрыта на очень толстую дверь, целиком выкованную из металла. На вид тоже эссенская сталь, как и та, что ведет непосредственно к кузнику. Очень неудобное место для того, чтобы нападать или проникать к принцу. Что будем делать? Допустим, он и при твоей помощи может ознакомиться с божественной клятвой. И если получится его уговорить, то и принять ее задумчиво сказал я, но делать бы этого не хотелось. Несман никогда не сможет забыть про человека, который умеет обращаться в призрака. Маску-то тебе не надеть. Да и тебе тогда к нему в голом виде придется забираться и так вести переговоры. Мягко говоря, это не способствует первоначальному доверию. «Все верно», — кивнула Лора. «Значит, от этого варианта нам придется отказаться». Теперь следующий вариант каким-то образом распылить проклятие болтун в той комнате, где сидят охранники. Теоретически я могу при помощи болтуна обработать одного из дворцовых охранников, внешне похожего на меня, чтобы он принес этот порошок и оставил его поближе к этой комнате, хотя бы даже положить пакетики с ним за одну из висящих на стенах картин. А ты мог бы в виде бесплотного призрака зависнуть под потолком и выждать удобного момента. Представим, что открывается дверь, Охранники же не могут сидеть там бесконечно. Смена охраны, в туалет сходить, еду принести. Ждать наверняка придется не так и долго. Ты тут же обратишься в Хагрекса, подхватишь пакетики, влетишь в их комнату и, пролетая над охранниками, порвешь пакетики с болтуном. Они вдохнут порошок. — Ого! — восхитился Лор. Очень даже неплохо придумано. — Почти неплохо, — покачал я головой. — Все равно не избежать проблемных моментов. Коридор большой, охраны в нем полно, много и снаружи. Внезапное появление черного ворона в день смерти принца будет воспринято совершенно по-особому. В отношении этой птицы существует очень много различных суеверий. Боюсь, никто не подумает, что просто случайно какая-то птичка залетела во дворец. Наверняка куча народа сбежится посмотреть на такое диво. И что, тебе сидеть и дальше черным вороном, и общаться с ними пока им не надоест? Гадить на голову, чтобы ушли и оставили нас в покое? На всю эту ораву у нас болтуна не хватит. Да и когда поглядеть на загадочную птицу придут новые охранники, после того, как весь болтун вдохнут прежние охранники, или он развеется в воздухе, они обязательно обратят внимание на их странное состояние. И, думаю, немедленно поднимут тревогу, догадаются, что что-то не так. «Ну да, скорее всего, так оно все и случится», — согласился Лора. «Да, не сработает. А также не сработает, если хоть один из магов окажется двенадцатого уровня, а это вполне возможно. Болтун не справится с его пассивной защитой. Значит, это слишком рискованный вариант».